Пытка длилась уже почти сутки. Паренька Фрица, укушенного собственной женой, растягивали на дыбе, жгли ему пятки горячей паклей, выжигали на груди кресты, но он лишь визжал и смеялся в ответ, не желая раскаиваться. Все жители деревни в эти часы были печальны и угрюмы, а свою ежедневную работу делали молча и не глядя друг на друга. Ужасный смех Фрица, доносившийся из сарая, был слышен всем без исключения, но даже малые дети старались делать вид, что не слышат его. Волчок терпел до полудня следующего дня, не желая вмешиваться в то, чего не понимал, и что было делом общины пастора Нейреттера. Однако в конце концов волчок сломался. Войдя в комнату пастора, он заявил с порога. «Отче, это больше невозможно терпеть. Вы должны это прекратить». Пастор Нейреттер, сидевший за столом с Библией в руках, поднял на волчка угрюмый взгляд и сухо промолвил. «Я уже говорил тебе, Вольфгант, что в тело и в разум фрица вселился демон. Пока мы не изгоним демона... «Душа Фрица будет обречена на адские муки». «Но как вы узнаете, вышел из него демон или нет?» Пастор прищурил тяжелые веки. «Фриц должен повиниться и раскаяться», — сказал он. «Демоны же не способны на раскаяние». Волчок сдвинул брови и упрямо проговорил. «Отче, ваши действия жестоки». «Знаю». Так же мрачно и сухо отозвался пасторный ретор, «Но это оправданная жестокость». «Оправданная?» Глаза Волчка возмущенно блеснули. «Разве можно загнать человека в рай пинками?» Пастор вздохнул, закрыл Библию положил ее на стол. Потом посмотрел на Волчка долгим спокойным взглядом, после чего изрек. «Если ты видишь на улице пьяного бродягу, который лежит на льду и на которого падает снег, разве ты не перетащишь его под навес?» «Да», — ответил Волчок. «А если он при этом будет брыкаться и кричать, ты остановишься?» «Нет». «Даже если он будет обзывать тебя извергом и заливаться слезами?» «Даже тогда». «Позволь спросить. Почему?» «Потому что он не осознает того, что делает. Его разум опьянен хмельным напитком». Пастор кивнул. «Верно. Вот ты ответил на свой вопрос, Вольфгант. Неверующий человек подобен обезумевшему пьянице. Но мы должны попытаться спасти его от града, дождя и ураганного ветра. Даже если в его затянутых хмелем глазах мы будем выглядеть, как воплощение зла». Волчок нахмурился. «Но так можно оправдать даже инквизиторов», — не сдавался он. Пастор посмотрел на Волчка удивленно. А разве они нуждаются в оправдании? Воины Бога сражаются со злом там, где его видят. Но под их горячую руку часто попадают невиновные. Кто это тебе сказал? Так было написано в учебнике истории. Хотел ответить Волчок, но вовремя сдержался. Методы, которыми они выявляют колдунов и ведьм, несовершенны, но, слава Господу, эти методы работают. А что касается оправдания, оно нужно не инквизиторам вольфганд Оно нужно тем, кто поддался искушениям сатаны и впустил зло в свою душу. Но даже к таким людям церковь милосердна, ибо дает им шанс оправдаться. Для этого и существует адвокат дьявола. Увидев сомнения в глазах волчка, пастор сказал. Представь себе, что ты видишь впереди свет вечности и хочешь к нему подойти. Но тут твоя левая нога, одержимая дьяволом, начинает выделывать кренделя и вместо того, чтобы помочь тебе прийти к свету, затаскивает тебя во тьму полную чудовищ «Что ты сделаешь с этой ногой?» «Отрублю ее», — сказал волчок. «Верно», — кивнул пастор. «А если это же самое происходит с твоим другом? Однако он слишком пьян или слишком слаб, или слишком напуган, чтобы поднять меч и нанести спасительный удар. Ты поможешь ему отсечь зараженную ногу?» «Помогу». «Но он наверняка будет кричать и плакать от боли. Тебя это остановит, если речь идет о спасении его жизни?» «Нет». Пастор улыбнулся спокойной дружелюбной улыбкой и сказал... Полагаю, другие примеры излишни». После чего отвел от волчка взгляд и снова взялся за Библию. Вечером того же дня фриц наконец затих. Из сарая, вытирая тряпкой окровавленные руки, вышел страж Отто. Люди, бывшие во дворе наостороженные, вопросительно уставились на него. Фриц раскаялся!» – громко объявил Отто. «Он принял мученическую смерть, чтобы очистить и спасти свою бессмертную душу». Общинники облегченно вздохнули и снова занялись своими делами. «Вольфгант, я могу войти?» «Да, отче, входите». Волчок отложил молот, вытер рукавом потный лоб и повернулся к дверям, распахнутым настежь. Пасторный ретер подошел к наковальне, взглянул на две заготовки, которые выковал волчок, и удивленно спросил. «Что это? Мечи?» «Да, отче». Пастор пристальнее присмотрелся к извилистым клинкам и сказал. «У них странная форма. Они напоминают фламберг, только короче». «Эта форма не ради красы», — отозвался волчок. «Она удлиняет разбег клинка» а размер каждого меча таков, чтобы я легко мог управляться с ним одной рукой». Пастор отвел было взгляд от верстака, но взглянул на две бронзовые накладки, которые лежали рядом с мечами, и брови его приподнялись от удивления. «Ты собираешься прикрепить к перекрестиям мечей распятие?» «Да, отче». Волчок сдвинул брови. «Я сделал что-то неподобающее?» «Нет, сын мой, ты все сделал правильно». Пастор снова посмотрел на клинки, и на этот раз в глазах его появилось восхищение. «Поразительно» сказал он. «Я в восхищении, сын мой. Более искусной работы мне не приходилось видеть. Я хорошо работаю с железом», не без гордости произнес Волчок. Но тут же стушевался под взглядом пастора и смиренно спросил. «Вы их осветите, отче?» «Конечно. Я сделаю это сегодня же, после вечерней службы. Конечно, если мечи будут к этому времени готовы. Однако зачем тебе эти мечи?» «Я хочу сходить в город», сказал Волчок. «Зачем?» «Попытаюсь найти хозяина пряжки», «Она очень приметная. Вам, отче, появляться в непристойных местах не гоже, а я войду в любую дверь». Пастор нахмурился и с сомнением проговорил. «В нашем городе не любят чужаков. Если ты пойдешь без оружия, это может плохо для тебя кончиться, а если с оружием, это может кончиться плохо и для тебя, и для других». «Я уже думал об этом, отче», — сказал волчок. «Мне кажется, я могу остаться незамеченным, если вместо камзола надену сутану и плащ. Молодой послушник не вызовет подозрений». Пастор обдумал его слова и кивнул. «Хорошая идея, Вольфганд. Однако даже в этом случае твоя вылазка будет опасна. Знаю, отче. Но я не пойду в город безоружным. Я возьму с собой освященные мечи-змеевики. Я сделаю особую перевесть и спрячу оба клинка за спину. Плащ мне в этом поможет». «Ты так сильно полагаешься на силу своих мечей?» усомнился пастор. Волчок усмехнулся, и усмешка его вышла жесткой и холодной. «В отличие от вашей паствы отче, я умею сражаться, и делал это не раз». По лицу пастора пробежала тень. Он вздохнул и сказал, «Что ж, возможно, ты прав. Мне остается лишь благословить тебя». «Спасибо, отче». Волчок нагнул голову. Пастор прошептал латинские слова молитвы и трижды перекрестил волчка.